чтобы посмотреть на вновь перевыше Садник был ей незнаком. Вероятно, он не знал о празднике, потому что был одет в повседневную одежду, выцветшую синюю блузу из сырового полотна, вельветовые штаны с крагами и кожаные ботинки. Мужчина посмотрел на двух малышей, потом на красную запыхавшуюся гувернантку, которая нервно взяла каждого за руку. «Ей живет господин Тремен?» — спросил он. «Да. Но что вы от него хотите? Сегодня праздник, и у любопытной Делины не хватило времени, чтобы вести дальнейшие расспросы. Потантен тоже заметил приезжего и пошел ему навстречу. встречу. чем могу быть полезен вам, месье?» — произнес он учтиво. У меня письмо для господина Термена, хозяина поместья на тринадцати ветрах. Я приехал из картре. Он протянул тщательно сложенную записку, которую только что вытащил из-под блузы. Неуловимая дрожь пробежала по телу под антенна.